Суббота. Глава двадцать Я всю ночь не сплю. Слишком много мыслей роится в моей голове. Слишком много всего на сердце. Я думаю слишком много, чувствую слишком много. Я перекатываюсь на кровати и зарываюсь головой в подушку. Я улыбался, кажется, всю ночь. Тянусь к телефону на прикроватной тумбочке. В групповом чате есть новые сообщения. Я открываю его и обнаруживаю видео с YouTube, которое показалось до несмешным. Я пролистываю другие оповещения, но вижу, что от Келли сообщений нет. Может, Брайсон спит? Вчера мы приехали домой довольно поздно. Никто из нас не хотел, чтобы эта ночь заканчивалась. Даже после того, как Брайсон подвез меня до дома, мы почти целый час сидели в машине и разговаривали. Мы держались за руки сердца наши были полны радости а головы кружились от счастья. я решил что эта ночь была свиданием, потому что в ней было все о чем я мечтал и даже больше. Не говорю что я влюбился в брайсона, хоть эта мысль не кажется мне такой уж невероятной не прошло еще и полной недели, но очевидно что с каждым прожитым днем он нравится мне все больше и больше. а во что я действительно не могу поверить так это в то что тоже ему нравлюсь. Его поцелуй стал неопровержимым доказательством, в котором так сильно нуждался мой внутренний скептик. Своими губами Брайсон отогнал тревогу прочь и развеял мои сомнения о нас. Прошлой ночью он делал это снова и снова и снова. В дверь спальни кто-то стучит. Я переворачиваюсь, как раз когда Яс заглядывает внутрь. Ее волосы завернуты в тюрбан, в котором она обычно спит. Сестры отца во время своего прошлого визита провели для Яс мастер-класс по уходу за волосами. У нас обоих супер кучерявые волосы. Мне везет. Я стригу их коротко, но у Яс они длиной до пояса. «Мама отправила меня проверить, жив ли ты еще», — поясняет Яс. «Нет. Я покинул мир живых. Этой ночью меня убили». Орудие убийства — натренированный язык Брайсона Келлера. Я улыбаюсь. Уверен, для Яс я выгляжу как полный идиот, но мне все равно. Я слишком счастлив, чтобы переживать по этому поводу. Ничто не испортит этот день, особенно когда у меня такое отличное настроение. «Что с тобой?» — спрашивает Яс. «Ничего», — вру я. Наконец... «Мой секрет не кажется мне тяжким бременем». «Ты встречаешься сегодня с Брайсоном?» — спрашивает Яс. «Нет, а что? Есть что-то странное в ее вопросе. Или, скорее, в том, как она его задала. Может, если бы я не был опьянен воспоминаниями о нашем с Брайсоном вчерашнем поцелуе, я бы расспросил ее подробнее. В итоге я молчу. Иногда неведение — лучший выбор». «Просто интересно!» Она закрывает дверь и оставляет меня наедине с воспоминаниями о прошлой ночи. Я плыву на облаке эйфории. Неудивительно, что поп-звезды так часто говорят, «Любовь — это наркотик». Может, прозвучит как клише, но это правда. Я поднимаюсь с кровати и иду в ванную. Через пятнадцать минут я уже одет и готов встретить новый день. «Я бегу вниз по лестнице и захожу в кухню». Мама и папа сидят за кухонным столом, перед каждым по ноутбуку. Похоже, в эту субботу они работают из дома. «Добрый день, Соня!» — говорит папа. Он преувеличивает. Утро закончится еще только через час. «Как повеселились вчера ночью?» — спрашивает мама. Мое сердце пропускает один удар. На секунду я думаю, что она спрашивает о нас с Брайсоном, но затем вспоминаю про концерт. То, чего я ждал так долго, полностью затмил поцелуй с Брайсоном Келлером. Я отворачиваюсь, пытаясь скрыть красноту, и наливаю себе стакан апельсинового сока, чтобы занять руки. Ага, концерт был отличный, но то, что случилось после, было даже лучше. Главное, не сказать это вслух. «Тебе следует как-нибудь пригласить Брайсона к нам в гости», — говорит мама. «Мы толком не успели вчера с ним познакомиться. Точнее, ты не успела его допросить, как хотела бы». Папа смеется. «Я был бы рад поговорить с кем-то о футболе. Ты не знаешь, за какую команду он болеет?» Я вспоминаю плакат на стене в его спальне. «За Ливерпуль!» Папа вздыхает. «Тогда ты точно должен пригласить его к нам. Мне нужно серьезно с ним поговорить». Я представляю, как Брайсон приходит знакомиться с родителями, на этот раз в качестве моего парня. Я сообщаю им о том, что мы встречаемся, а мама просто спрашивает, не голоден ли он. Сдержав слово, отец разговаривает с ним о футболе. Мы целый день смеемся и шутим. Нет допроса высшего уровня, никаких слез или разочарования или молитв за своего сына Гея, никаких страданий и боли. Вместо этого все проходит нормально. Потому что это и правда нормально. То, что у меня появился парень, это нормально. Я иду к холодильнику, чтобы взять перекусить. Вижу свою порцию завтрака, накрытую крышкой, и улыбаюсь. Люблю своих родителей. Я разогреваю еду в микроволновке и иду обратно к себе в комнату. Я достаю телефон и совершенно случайно захожу на страницу Брайсона в Инстаграме. Он ничего не выкладывал со вчерашнего дня. Вообще он был необычайно тихим все утро. Ни сообщений, ничего. Глубоко в душе я начинаю переживать, что случившееся вчерашней ночью было для него уже слишком. Я листаю многочисленные фотографии Брайсона, когда мой телефон начинает вибрировать, но не от входящего сообщения, а от звонка. Лишь несколько человек звонят мне по телефону, и все они — члены моей семьи. Но это не они. Имя Келли всплывает на экране. Я мгновенно смахиваю, чтобы ответить, и подношу телефон к уху. «Кай!» — зовет Брайсон. У него странный голос. «Извини, что звоню, я знаю, что ты ненавидишь звонки». «Брайсон, что случилось?» «Просто хотел с кем-то поговорить и подумал о тебе». «Почему? Что-то произошло?» На другом конце провода несколько секунд молчания. «Я сегодня увидел отца», — говорит Брайсон. «У него скоро родится ребенок». Еще одна долгая пауза. «У него будет сын от женщины, с которой он изменял маме». «Где ты?» – спрашиваю я. «На Мелоди-Бич. Эта часть пляжа была популярной до того, как переделали набережную. Теперь туда никто не ходит, потому что там запрещено купаться». «Сейчас приеду», – говорю я и кладу трубку. Я беру кошелек и иду вниз. «Папа – первый, кого я вижу». «Пап, можно я возьму твою машину?» «Зачем? У нас с Брайсоном на сегодня планы». Мои родители уже с ним знакомы, мне не нужно ничего скрывать. Нет ведь ничего такого в том, что два парня проводят время вместе, поэтому зачем лгать? Конечно бери, говорит отец. Ты знаешь, где ключи? Спасибо. Я иду в прихожую. На маленьком столике стоит стеклянная миска, в которой я нахожу нужную связку. Я обуваюсь и выхожу из дома. Отец ездит на внедорожнике. С тех пор, как я получил права, всякий раз, когда я брал эту машину, на ней появлялись вмятины или царапины. До сего дня я клялся, что в первый раз всему виной было дерево, а во второй пожарный гидрант выскочил прямо из ниоткуда. После этого водить мне не доверяли, но я принялся утверждать, что без практики не смогу научиться. Тогда родители разрешили мне брать маме на авто. Теперь же, когда я стал более уверенным водителем, Отец не возражает, чтобы я брал и его машину. Мелоди Бич находится на окраине города, и самый быстрый путь туда срезать через сердце Фейрвейла. Вскоре шум машин сменяется шумом моря. Я сворачиваю вправо, и среди деревьев вижу первые признаки переливающегося на солнце моря. Я въезжаю на парковку Мелоди Бич. Здесь только одна машина — Брайсона. Я паркуюсь рядом с его джипом и выхожу из машины. Заглядываю в окно. Автомобиль пуст. Я осматриваюсь вокруг и замечаю Брайсона. Он сидит в центре баскетбольной площадки. Сначала он меня не видит. Но как только тень сообщает о моем присутствии, Брайсон оборачивается. Он улыбается, глядя на меня, но не той улыбкой, к которой я привык. Не той, которую я ожидал. «Ты приехал?» У него красные глаза и щеки. Очевидно, что Брайсон плакал. Я киваю и сажусь рядом с ним. Конечно, приехал. Я волновался за тебя. Я кладу руку ему на шею, глажу его волосы. Я жду, пока он заговорит. Мы никуда не торопимся. Я просто хочу, чтобы он знал, что я рядом. Ты первый человек, которому я рассказал про любовницу отца, кроме Дастина. Брайсон качает головой. Отец изменял маме, поэтому они развелись. Он смотрит на меня, и я вижу, сколько боли он пережил из-за этого. Мое сердце обливается кровью. Я застукал их как-то, представляешь? В десятом классе, когда он все еще был женат на маме. Мне нужно было спросить его о чем-то, я зашел к нему в кабинет и увидел их. Он заметил меня, прежде чем я успел убежать. Когда он догнал меня, вместо того, чтобы попытаться объясниться или оправдаться, он сказал не говорить ничего маме. Я не знал, что делать, поэтому молчал. Хранил его секрет, хоть и знал, что это разобьет маме сердце. Хоть и знал, что он разрушит мою семью. Эта тайна убивала меня. Я хранил ее целый год. Мама застукала отца в начале моего 11 класса. Если бы мне пришлось держать все в тайне и дальше, не знаю, что бы я сделал. Понимаю, говорю я. Я знаю, каково это хранить секрет, который может уничтожить мир, к которому ты привык. Жестоко, что отец Брайсона попросил его нести это бремя. Он должен был защищать сына, а не наоборот. Я кладу руку Брайсону на щеку. Он наклоняется ближе ко мне и закрывает глаза. Она беременна. Он говорит, что хочет, чтобы мы снова стали одной семьей. Но я считаю, он предает нас, заменяет меня новым сыном. Брайсон открывает глаза. Я знаю, что он мой отец, но я ненавижу его. Ненавижу его за все те ночи, что мама проплакала одна в своей спальне, когда думала, что я сплю. Ненавижу его за то, что он уничтожил нашу идеальную семью, за то, что оказался таким эгоистом. Но в то же время я испытываю чувство вины, потому что в глубине души люблю его. Все-таки он мой отец, и я скучаю по нему. Трудно что-то сказать в этой ситуации. Я могу только молча его поддержать, дать ему шанс выговориться без осуждения. Я кладу его голову себе на плечо. Сущий пустяк, но, возможно, это то, что ему сейчас нужно. Тогда он надламывается. Того, кто говорит, что парни не плачут или не должны плакать, нужно отправить на прогулку с короткого пирса в заполненный акулами океан. Пока Брайсон плачет, я медленно вывожу рукой круги на его спине. Мы сидим так, пока солнце перемещается по небу, а сердце Брайсона опустошается. Через некоторое время он прислоняется ко мне. Я аккуратно отклоняюсь назад так, что мы оба ложимся, а его голова опускается на мое плечо. Я закрываю глаза от солнца и прижимаю Брайсона ближе к себе. «Спасибо, что приехал», — говорит он. «После Дастина ты единственный, кого я хотел бы видеть. Не знал, возьмешь ли ты трубку, если я позвоню». Дастин не взял. «Что ж, теперь ты всегда можешь мне позвонить», — говорю я. «Я обязательно возьму трубку». «Не знаю, сколько мы там пролежали. Просто...» Два парня, забывшие обо всем на свете.